Глава десятая. Я никогда не рвалась помогать Лике в делах профкома, а тут вдруг решила подключиться. Лика, конечно, отнеслась к моему энтузиазму с подозрением. «Ну а что такого?» — пожалуй, я плечами развешивая шарики с названием нашего университета. «Вы ведь мне на даче помогаете?» Славик вот на выходных обещал опять приехать. бабушки пристройку покрасим, чердак разберём». Слава вдруг вызвался помочь, а Лика очень огорчилась, что в выходные уезжает за город в дом отдыха отмечать с родителями годовщину их свадьбы. Так бы она, конечно, присоединилась к нам. Сначала мы даже договаривались поехать втроём. Подозреваю, что и Славка решил мне помогать, рассчитывая, что рядом будет Лика. А когда её поездка на дачу сорвалась, уже неудобно было отказаться. А мне его помощь не помешает. Отец собрался в очередную командировку и сказал, что мы зря заморачиваемся. Даже если дом будет выглядеть, как после бомбёжки, его всё равно купят из-за места. А мне нравилось уносить в дом новую жизнь. И бабушка заметно изменилась с тех пор, как мы затеяли ремонт и расхламление. С энтузиазмом вместе со мной расчищала дорожки, приводила в порядок территорию. Впервые после смерти дедушки — У неё появилась цель в жизни. Пока мы не продали её дом и не наступили холода, каждые выходные я находила всё новые задачи, чтобы облагородить жилище. «Так-то оно так», — задумчиво сказала Лика. «Но что-то мне подсказывает, что дело не в этом». «А в чём?» — спросила я с невозмутимым видом. «Мол, не понимаю, что ты имеешь в виду. все из-за первокурсников». Точнее, из-за одного. «Из-за какого?» Зачем-то уточнила я, потянувшись за новым воздушным шаром, у которого сербские корни. «Признавайся, это из-за него, да? Из-за него ты так туда рвёшься?» «Что?» Я рассмеялась. «Сдурела? Меня не привлекает этот малолетка. Все бы малолетки были такими», — покачала головой Лика. «Он — ход. У тебя все — ход». И парень со штрих-кодом на лбу тоже. «Отстаньте вы от бедолаги!» «И вообще мне не нужен Йован», — кипятилась я. А нервничала, потому что Лика была близка к правде. Я надеялась встретиться на этом посвящении с Гарбичем. «И если ты вдруг забыла, у меня есть парень, о котором ты теперь очень подозрительно ничего не рассказываешь. Вы хоть видитесь?» «Видимся», — сухо отозвалась я. Мне не хотелось посвящать Лику в свои странные отношения с Лёней. Мне не нравилось то, что сейчас происходило между нами. Теперь я чётко осознала, что всячески избегаю Лёню. Боюсь, что он мне позвонит. Не жду его сообщений, и разговор с ним больше не кажется мне каким-то таинством. Я даже решила, что в этот раз не сообщу ему о приезде в посёлок. Мне очень хотелось загород из-за нашего дома и бабушки — Но не из-за Лёни, как это было раньше. Наши отношения терпели крах, и вряд ли их можно спасти. Я перегорела, устала. Я в замешательстве от его тайны и перемен настроения. Но как об этом сказать Лёне, я пока не знала. «А поподробнее?» — не отставала Лика. Я понимала, что подруга спрашивает не из любопытства, а реально хочет мне помочь. И, возможно... Именно Лика нашла бы выход из этой тупиковой ситуации. Но почему-то мне тяжело рассказать ей о том, что именно меня беспокоит у лёне. Это помешательство на погибшей невесте, дачи недалеко от кладбища, больница, странные стихи, его татуировка о безумии. Лика обязательно скажет, что с самого начала предупреждала меня. Хотя для неё и при первой встрече Лёня был просто ход. Я страдала от того, что ввязалась в эти странные отношения. То, что поначалу бодоражило и вызывало во мне интерес, сейчас просто пугало. Вот тебе и не такой, как все. Слава богу, Лику отвлёк один из организаторов, и необходимость в рассказе о подробностях наших с Лёней отношений отпала. Переделав все дела до открытия клуба, мы с Ликой вышли на набережную и спустились к Неве. Волны обдавали грязной пеной широкие каменные ступени. Над центром города повисла сиреневая туманная дымка. Мы болтали о предстоящей вечеринке. Лика не могла дождаться начала посвящения, и не терпелась узнать, как все отнесутся к идее с люминесцентными красками, которые посетителям будут выдавать на входе. Я сказала, что не все будут рады испачкаться, но Лика назвала меня занудой. Она считала, что эта краска будет круто светиться в темноте и на себе можно будет нарисовать что угодно. А я уже представляла, сколько придурков изобразят что-нибудь неприличное и как потом по сети будут гулять фотки с этого посвящения. А если они ещё и попадутся на глаза руководству универа? Когда в зале грянули басы, на меня накатило волнение. До начала вечера мы с Ликой при помощи краски Намалевали друг другу что-то вроде макияжа. Подвели глаза, подчеркнули сколы. Славка был в своём репертуаре. Нарисовал клоунские носы и щёки, как у матрёшки. А потом, когда они с Ликой о чём-то спорили, мазнул ей нарочно пальцем над губой, из-за чего у Лики появились маленькие усики. «Майн фюрер», — захохотал Славка. Лика носилась за славкой по ещё полупустому танцполу. Краска так просто не оттиралась. Когда в зале, наконец, погасили свет, мы поняли, как эффектно всё смотрится. И по мере того, как зал наполнялся студентами, происходящее всё больше радовало Лику. Кислотно-оранжевые, салатовые, розовые, белые рисунки на лицах, улыбки, белки глаз светились в темноте. Появилось ощущение праздника и лета, будто за окном не было осенней хандры. Играла хорошая музыка, и от бесконечных улыбок я почувствовала, как счастье гулка бьётся под рёбрами. Я редко где-то тусовалась, но сейчас хотелось только танцевать. Даже ненадолго забыла, для чего я сюда пришла. Только когда начались конкурсы для первокурсников, я вдруг поймала себя на мысли — что, надеюсь, увидеть на сцене Йована. Но, конечно, он не принимал участия в подобных глупостях. Я огляделась. В толпе его найти было просто нереально. А если он и вовсе не пришёл? Сидит дома, зубрит свой китайский или японский? Настроение заметно упало. лейка стояла рядом и хохотала над шутками ведущего. Её даже больше не смущали нарисованные Славкой усики. Я любила Лику за её непосредственность и отсутствие комплексов. Лёгкую на подъём, весёлую, готовую к любым экспериментам. И не только со внешностью. Я же чувствовала себя для всех обузой. Мама постоянно говорит, что у меня тяжёлый характер, и любить меня, в принципе, не за что. А если и найдётся такой человек, то его можно считать психом. Так, в принципе, и произошло. Я встречаюсь с Лёней, у которого, как оказалось, даже справка есть. Отсутствие ёбаной и мысли о Лёне омрачили вечер. На что я надеялась, дура? И так сильно запуталась в своих чувствах, что стало самой себе противно. Спустя час начала болеть голова, а от ярких красок уже рябила в глазах. Я почувствовала сильную усталость. Отыскала Лику недалеко от сцены и, склонившись к ней, прокричала. «Я, наверное, пойду». «А?» «Пойду домой», — говорю. «Это из-за ёвана?» — проорала Лика. Это прозвучало слишком отчётливо, и я почему-то испугалась, что ещё кто-то может нас услышать. Показала подруге кулак и снова крикнула. «До понедельника». Лика рассмеялась и притянула меня к себе для прощального чмока. Славка отплясывал неподалёку. Его люминесцентные розовые щёки сияли в темноте издалека. Я помахала другу, даже не надеясь, что он меня увидит, и направилась к выходу. Толпа танцующих образовала кольцо, через которое не так просто прорваться. Три дня любви, и нас уже не спасти. Спрячем за занавески всё то, что нечестно забыть. Три дня любви и нас уже не спасти. Спрячем за занавески всё то, что не остановить. Внезапно кто-то осторожно взял меня под локоть и повёл в противоположную от выхода сторону, в самую гущу танцующих. Я, уставшая от танцев, запротестовала. Мелькали разукрашенные и смеющиеся лица, мигали огни, сладко пахло чужими духами. А когда я обнаружила, что мой похититель Йован — Внутри будто что-то оборвалось. Этот дурак разрисовал себе лицо салатовой краской, не оставив чистого места. Только белозубая улыбка и светлые волосы выдавали гарбича. «Ты Шрек?» — спросила я. «Я герой Джима Керри», — возразил Йован. «Ты что, маску не смотрела?» «Смотрела», — улыбнулась я. Йован взял мое лицо в ладони и осторожно чмокнул в лоб. привет — сказал он, и от его приветствия дыхание перехватило. «Теперь у тебя осталась краска на лбу», — засмеялся Йован. «Салатовое пятно». Я так рада была его увидеть, что просто стояла, задрав голову, и улыбалась, как идиотка, и плевать на салатовые пятна на лбу. Йован умело повёл меня в танцы. Мне казалось, что я не умею танцевать, но с гарбичем получилось как-то легко и само собой и я вдруг подумала, что со стороны мы, наверное, классно смотримся. В танце мы были так же близки друг к другу, как на занятии по теннису, и моё сердце гремело в такт громким басам. Я испачкала своей щекой белую футболку Йована, теперь он был в розово-оранжевых пятнах от моих красочных румян. Йован взял со своей скулы немного салатовой краски и провёл пальцами по моим щекам сделав камуфляжный раскрас. А я, вспомнив про лику, пририсовала себе ещё и усы. Только не маленькие, а большие, как у гусара. Мой неожиданный поступок вызвал у Йована смех. Мы танцевали, а я думала, почему мы не поддерживаем связь, ведь обменялись номерами телефонов. Первый писать Йовуну я не решалась, а Йован, как назло, сам не писал но не универе встретить кого-то, когда учишься на разных факультетах и в разных корпусах, просто нереально. Значит, сама судьба за нас. На даче у меня больше не было надежды, хоть мы и соседи. Я знала от бабушки, что Йован, как и я, дачу не особо жалует. Унезапно, неожиданно для себя, я прокричала Йовану на ухо. В эти выходные я буду на даче. Я смотрела ему в глаза, и сердце громко колотилось. Йован был близко-близко. Я чувствовала запах мятной жвачки и мужского парфюма. «Я приеду на дачу!» — снова громко повторила я и уже одними губами добавила. «А ты?» Вместо ответа Йован засмеялся и прижал меня к груди. Вдвоём мы просто молча качались, словно под медляк, хотя музыка была по-прежнему быстрой но для меня звук замедлился. Мелодия в голове играла тягуче и сладостно, и плевать, что все вокруг прыгали и активно двигались. Неожиданно кто-то дёрнул меня за рукав. Я обернулась и увидела смущённую лику. Подруга громко проговорила. «Не хочется прерывать вашу идиллию, но тебя ждут у входа». «Кто?» — растерялась я. Подруга бросила на меня красноречивый взгляд. Тогда я чертыхнулась. Йован, конечно, всё понял. Склонился ко мне, и его тёплое дыхание защекотало кожу. «Твой Тарзан тебя вызывает?» «Да, мне нужно идти». Лика взяла меня за руку и потащила к выходу. Я оглянулась и виновато пожала плечами. Йован провожал нас взглядом. Напоследок, когда я должна была вот-вот скрыться из виду, он отсылитовал мне на прощание. Лёня ходил из стороны в сторону у входа и нервно оглядывался по сторонам. Заметив нарисованные на наших лицах усы, выразительно посмотрел, как на двух полоумных. Я сама только что вспомнила о краске. Легко-поспешно достала из сумочки влажные салфетки и протянула мне. «Вот, держи, не пойдёшь и ты с такими усищами по улице? А вообще не ожидала от тебя!» — хихикнула подруга. Я на ходу, стирая краску, направилась к Лёне. Вспомнила, как он ревниво расспрашивал меня, где будет проходить вечеринка. Что ж, у нас с Йованным случились такие близкие танцы, что, возможно, Ленечка и не зря беспокоился. Подумав об этом, я почувствовала, как вспыхнули мои щёки. Что со мной происходит? Нужно как можно скорее разобраться в себе и поставить все точки над «и». Совершенно ясно, что гарбич у меня тянет со страшной силой. А я больше не понимаю и испытываю лишь раздражение рядом с ним. Но я всё время забывала об одной весомой детали — девушке Йова на арене. А, вспоминая её, ощущала себя виноватой уже по всем фронтам. Ещё и на дачу гарбича позвала. Какая молодец. Где моя совесть? Но, с другой стороны, я не делала ничего предусудительного. Просто потанцевала с симпатичным парнем. В любом случае... С Лёнечкой нужно рвать. Только я подумала об этом, как Лёня меня окликнул. «Ну ты что, уснула?» — спросил он недовольно. «И что за усы у вас? Детский сад какой-то. Зачем ты приехал? Захотел тебя встретить. Проводить до дома, а то уже темно, поздно, да мало ли. Я могла вызвать такси. Бери пальто, я тебя жду». Приказным тоном распорядился Лёня. У меня уже не было силы что-то ему доказывать, И я молча побрела в сторону гардероба. Весь путь до машины мы молчали. Пока я была в клубе, на улице прошёл дождь. В чёрном блестящем асфальте и лужах отражались здания с горящими окнами. В такси я думала, как сказать Йоне, что больше не испытываю к нему таких чувств, как летом, что теперь он меня пугает и расстраивает. Между нами не осталось ничего, что было раньше. Но я растеряла все слова, когда Лёня, напустив на себя жалкий вид, осторожно обнял меня у подъезда. Я втягивала в себя холодный воздух и трусливо молчала. «Твоя мама дома?» — спросила Лёня, посмотрев на наши окна. «Зачем она тебе?» — насторожилась я. Ещё свежие воспоминания нашего первого и последнего вечера у меня дома, когда матушка вовсю флиртовала с моим парнем. К тому же в голову полезли дурацкие мысли, что мама больше похожа на Ольгу, чем я. Вдруг она была такой же женственной и манкой, а не угловатой и несуразной пацанкой, как я. С тех пор, как я узнала о погибшей невесте Лёне, точнее, насколько он на ней помешан, мне всё время было не по себе. Казалось, что Ольга присутствует при каждом нашем разговоре. Вот сейчас мы стоим на крыльце, изо рта идёт пар, С козырька капает дождевая вода, а Ольга спряталась за то чёрное дерево и наблюдает за нами. Лёня достал из кармана зажигалку и рассеянно черкнул по ней пальцем. Раз, два, ничего не получалось. Огонёк то вспыхивал, то потухал. Я стояла на ступеньке выше и следила за нервными движениями Лёни. Наконец он психанул и бросил сломанную зажигалку в урну. Недалеко от нас, в припаркованной машине, слышалась музыка. Какой-то дурацкий рэп, где парень в куплетах страдает от неразделенной любви, а в припеве фальшиво забывает девица. Песня нагнала страшную тоску. «Почему с некоторыми людьми легко, а с другими так тяжко?» — спросила я, глядя поверх Лёниной головы. Лёня перестал хлопать себя по карманам в поисках второй зажигалки и удивлённо посмотрел на меня. «Тебе со мной тяжко?» — нахмурился он. «Мне легко с Йованом. Так хотелось ответить Лёне, но я промолчала. Да и по напряжению между нами Лёня и сам уже о чём-то догадывался. разве со сложными людьми не интереснее усмехнулся Лёня. «Но это очень выматывает», — призналась я. «Нет беззаботности, теплоты, любви. Жизнь и так тяжёлая, зачем её ещё больше усложнять такими отношениями?» «Мне нравятся сложные люди», — пожал плечами Лёня. «Но я-то простая, как пять копеек», — возразила я. Лёня внимательно на меня посмотрел. В его глазах сверкнул незнакомый блеск. «Это ты так думаешь?» «И даже не подозреваешь, как можешь притягивать». Я больше не чувствовала, что притягиваю Лёню за что-то. Меня не покидала мысль, что для него я просто копия любимой Ольги. Лёня даже ни разу толком не поинтересовался, чем я увлекаюсь. Знал только про мотоцикл, но и то был против и старался не говорить на эту тему. Я вспомнила о наших вечерах на даче. Тогда мы только и делали, что говорили о Лёничке и его творчестве, о будущей книге, планах, мечтали о том, как Лёня прославится, получит многотысячный тираж, его книги обязательно экранизируют. А потом он отправится в кругосветное путешествие — на поиски новых идей и вдохновения. Обо мне мы практически не говорили. Тогда меня это почему-то ничуть не смущало. Я была полностью поглощена рассказами Лёни о том, как его мечты обязательно сбудутся. Но сейчас мне стало немного обидно за себя. Как я могла не замечать этого раньше? Вот уж воистину влюблённые, слепые люди. «Какой фильм я больше всего люблю?» — спросила я. «К чему это ты?» — удивился Лёня. «Знаю, что твой — общество мёртвых поэтов, а любимая книга — божественная комедия Данте». «Верно», — пробормотал Лёня. «Твоё любимое блюдо — лазанья. А что ты знаешь обо мне?» «Маша, да что с тобой? Это какой-то экзамен?» «Ты говоришь, что я притягиваю, но чем?» «Своими необдуманными поступками». Обескураженно пожал плечами Лёня. Ему явно нечего было мне ответить, ведь он не знал обо мне ничего. И не хотел узнавать необдуманные поступки. А разве они у меня есть? Первое, что пришло в голову, я залезла в чужой сад, чтобы сорвать яблоки. И он ещё тогда посоветовала мне подлечиться. Или те же усы, которые я пририсовала себе, желая рассмешить гарбича. Но всё это я делала только рядом с Йованом, Лёня же ждал от меня только интереса к своей персоне и похвалы. На необдуманные поступки, мои мысли и переживания ему было плевать. Или он начинал меня отчитывать как маленькую. А ведь только в этом году я вдруг поняла, что во мне столько всего, о чём я сама не догадывалась — скрытого, тайного, безумного, авантюрного. Долгое время всё это было похоронено под грудой комплексов. Это никому не нужно. Маш, ну ты чего? Лёня, чувствуя, что я на грани срыва, погладил меня по щеке. Ты обиделась. Из-за всех тревог и путающихся мыслей я была полностью дезориентирована. Лёня наклонился и поцеловал меня в губы. Некоторое время я не отвечала на его поцелуи. Но затем всё-таки сдалась. Сквозняк, гоняющий по арке листву, обдувал наши разгорячённые лица. «Бегущий за ветром», — проговорила я между поцелуями. «М?» mm? — промычал Лёня. «Моя любимая книга?» «Бегущий за ветром». «Запомни, пожалуйста».